Шестого дня, час первый, где Николай повествует о самых разных вещах, показывая гостям крипту с сокровищами. Николай Моримунский в своем новом качестве келларя отдавал распоряжение поварам, а те отдавали ему отчет относительно разных кухонных служб. Вильгельм хотел поговорить с ним, но тот попросил обождать несколько минут после чего пояснил Николай, он сойдет в крипту, где располагается сокровищница, и будет лично следить за работой тех, кто чистит ризы. Это часть его былых обязанностей, за которые он отвечает и теперь. Там он будет более свободен и изыщет время для беседы. И действительно, в скорости он предложил следовать за ним. Мы вошли в церковь. Завернули за центральный алтарь, в это время монахи устанавливали в одном из нефов катафалк, и готовились к обдению у тела Малахии. Вслед за Николаем мы спустились по небольшой лесенке и попали в Зальцу с очень низким потолком, нависавшим над массивными столбами из необработанного камня. Это была крипта. В ней хранились богатства монастыря, та самая сокровищница, которую аббат оберегал более чем ревниво и вход в которую дозволял только в самых крайних обстоятельствах и самым значительным гостям. Все вокруг было заставлено ковчегами разнообразных размеров. Внутри их, в свете факелов, зажженных двумя доверенными помощниками Николая, можно было разглядеть, сверкающие предметы ошеломительной красоты, злоченое облачение, короны из цельного золота, обсыпанные драгоценностями, ларцы из благородных металлов с кованными фигурами, черненое серебро, работы по слоновой кости. Николай с благоговением показал нам Евангелиарий, оплетка которого состояла из чудесных глазурных бляшек, образовывавших многообразное единство равномерно расположенных отсеков, разделенных золотыми филигранями и закрепленных застежками из драгоценных камней. Он показал нам очаровательную часовинку с двумя колонками из ляпис-лазури и золота, обрамлявшими восстание из гробницы выполненное тончайшим барельефом по серебру и увенчанная золотым крестом с вкрапленными 12 алмазами. Все это на фоне наборного оникса. По маленькому фронтону шли агатовые и рубиновые зубцы. Потом я увидел складень из золотой кости, поделенный на пять частей с пятью событиями жизни Христа, а посередине с мистическим агнцем, чье тело состояло из серебряных позолоченных сот, заполненных стеклянными пастами, единственное многоцветное изображение на фоне восковой белизны. Лицо Николая, когда он показывал нам сокровища, просто светилось. Все движения были исполнены величайшей гордости. Вильгельм похвалил увиденные вещи а потом спросил у Николая, что за человек был, Малахия. «Странный вопрос», — сказал Николай. «Ты ведь с ним тоже был знаком?» «Да, но недостаточно. Я никак не мог понять, какие мысли он скрывает. И он помедлил, видимо, совестился говорить подобное о недавно почившем. И было ли что скрывать?» Николай посленел палец, Провел по грани кристалла, там, где заметна была легкая шершавость. Потом ответил, пряча глаза и усмешку. «Вот видишь, тебе не о чем расспрашивать». Так и есть. Кое-кому Малахи казался мрачным мыслителем. А на самом деле это был очень простодушный человек. По словам Алинарда, дурак и больше ничего». «А Ленард обижен на кого-то за какие-то давние дела, за то, что тогда ему не дали занять место библиотекаря». «Да, я тоже что-то такое слыхал, но истории этой очень много лет, пятьдесят или больше».